Глава 6 Второе до нубря. Это утро началось просто идеально. Поднявшись даже раньше всеобщего противного будильника, я поняла, что наконец-то выспалась. п о з а в т р а к а вчерашним пирогом, который сегодня оказался на порядок вкуснее, я быстро привела себя в порядок и собрала свою папочку. Только около двери занервничала немного, но створка спокойно открылась, выпуская меня на улицу. навстречу слепящему солнцу. До главного здания Академии мы добирались неспешно, любуясь окружающими нас просторами. Настроение было просто замечательным. Встретив на дорожке Облина, я даже приветливо помахала ему. «Мои благодарности вам, госпожа ведьма!» широко улыбнулся волк, продемонстрировав мне свои внушительные клыки. Кот от греха подальше забрался мне на шею. «Зелье ваше помогло, как вы и говорили. А что вы так рано? Ещё и побудки не было». «Да я пока кабинет свой осмотрю как следует, д да о к урокам приготовлюсь. Первый день и приглядеться-то не успела». «Ну, удачного вам дня!» Пожелали мне от всей души и умчались в ближайшие кусты, а я продолжила свой путь. И всё-таки красиво здесь было, особенно когда стояла такая волшебная тишина, Помню я и сама, когда училась в школе, с радостью прибегала в неё на час раньше, ещё по темноте, чтобы с другими своими одноклассниками оккупировать все скамейки на этаже. На них мы в прямом смысле этого слова досыпали, завернувшись в свои же пуховики и дублёнки, да подложив под головы такие неудобные портфели. Было это как раз в пятом классе, когда мы ещё не чувствовали себя взрослыми, ненароком по привычке таская с собой игрушки. Интересно. а дети этого мира носят с собой в школу игрушки. 38 учеников. От одного этого числа вся моя ностальгия таяла, а на её место приходила суровая реальность. Как я со всеми ними одна-то справлюсь? В самом здании с а л е м с к о й академии магии тоже пока стояла одухотворяющая тишина. Но персонал нет-нет, да и попадался мне на глаза, пока я шла по уютным коридорам. На своём месте уже находились повара и уборщицы, что было совсем неудивительно. Они всегда приходили гораздо раньше. Удивительным оказалось другое. Прямо в коридоре второго этажа, направляясь к себе в класс, я встретила нечто маленькое и лохматое, приняв его сначала за ребёнка. А уж когда разглядела чернявую морду с вытянутым носом, так взвизгнула и отпрыгнула от него, совершенно себя не контролируя. «Ты чего о р ё ш а к а я н н а я Выдала это... это... да я даже слово подобрать не могла!» «Я ей всё время тот же вопрос задаю», — произнёс Аристотель, ни на секунду не потеряв самообладание. «Знакомься, Лилия, это Домовой Академии». «Я тут чистоту поддерживаю», — произнесло р ы ж е в о л о с о е существо, смешно качнувшись с пятки на носок и обратно. да натянув руками подтяжки от коротких штанов. «Доброе утро, уважаемый!» Опасливо поздоровалась я, по-прежнему предпочитая держаться от дымового на расстоянии. «Серафим» — представился рыжий и протянул мне руку. Маленькие пальцы я пожимала очень осторожно. До сих пор своим глазам не могла поверить. «Ну, я пойду?» — почему-то спросила я разрешения, отступая на шаг. «Ага», — согласился д о м о в о й снова качнувшись. Обойдя Рыжего по стеночке, я отправилась прямиком к себе в класс, да так быстро, как только могла, а попав в него, еще и заперлась изнутри. «Ну и невежливая же ты», — сделал мне замечание Аристотель, по-хозяйски запрыгивая на мой стол. «Да я д о м о в о г о в первый раз в жизни увидела», — созналась я, — «так что мне простительно». «А что, в твоём мире не было дымовых?» — заинтересовался хвостатый. й н е у нас из домашних животных только кошки и собаки. Ну, это из крупных», — тут же поправилась я. «А так ещё рыбки, черепахи, птички. В общем, кого только нет». «Ну, а это тебе что, не дымовые?» — усмехнулся кот. «Они же оборачиваются, когда их никто не видит». «Ну ты деревня!» «Сам ты деревня, а у нас никто не оборачивается!» «А, ну да!» — неожиданно согласился фамильяр. «У вас же мир безмагический! Бедняги всю жизнь заперты в своих телах!» «Никто нигде не заперт, не придумывай! Они просто животные!» «Ну-ну!» На этом спор я посчитала завершённым. Просто не видела смысла спорить, потому что каждый из нас всё равно остался при своём мнении. Вместо выяснения правды я занялась осмотром своего кабинета. С прошлого раза здесь совсем ничего не изменилось. Восемь длинных столов и скамеек по-прежнему стояли на своих местах. Моё рабочее место, то есть кафедра, тоже никуда не делось, но с центра я передвинула её к окну, так было привычнее. Посередине она занимала всё место перед доской. Пока воображаемый. «Так, а доски-то у нас нет», — произнесла я о ч е в и д н а я а на чем же я буду писать?» «А зачем писать?» — озадачился вместе со мною кот. «Ну а как же? Вот надо мне вызвать ученика к доске, чтобы он на вопрос ответил и примеры написал». «Не понял», — перебил меня Аристотель. «Зачем кого-то вызывать?» «Спрашиваешь, а он с места тебе отвечает». А для записи и тетради есть. Ты диктуешь, они записывают. А домашнюю работу им задают?» — спросила я уже, кое-что начиная подозревать. «В смысле, по дому убраться?» «Так», — протянула я, усаживаясь прямо на кафедру рядом с фамильяром. «Ну-ка, расскажи мне все, что знаешь об обучении в академии». «А знал кот достаточно много». Во-первых, здесь не существовало контрольных работ как таковых. Во-вторых, домашних заданий детям тоже не задавали. Все домашние задания заключались в повторении записанного на предыдущем уроке материала, что, естественно, делали не все и даже не половина. Само занятие проходило как лекция, а в конце четверти проводили зачет по каждому предмету. Такой зачет состоял всего из трех вопросов по разным темам. Первый самый лёгкий, второй на уровень сложнее, а третий самый сложный. Что же касалось самой учёбы, то, как я уже сказала, ч е т в е р т и здесь было четыре, но каникулы между ними составляли всего две недели. То есть дети учились даже летом. Нет, конечно, просто рассказывать материал, ничего не требуя взамен, мне как учителю будет гораздо легче, но детям-то пользы никакой. Что у них там останется в их головах? Особенно, если кто-то совсем не будет делать записи, а другие так и не у д о с у ж и т с я их элементарно перечитать. Нет, такая методика обучения мне совершенно не подходила. Я-то, быть может, сначала себе и сделаю легче, а потом тот же ректор будет спрашивать с меня, почему это у нас одни двойки на экзамене, ещё о ш т р а ф у е т опять. От него я и не такого могла ожидать». Решив, что буду вести занятия так, как привычно мне, я перечитала свой набросок для первого урока. Будильник уже давно прозвучал, так что до прихода детей у меня оставалось совсем немного времени. А ведь мои ученики вчера заселились в общежитие. Надо бы спросить у них, всё ли нормально, всё-таки новое место. Да и дети сейчас бывают не очень добрыми. Лишь бы конфликтов между ними не появилось. Хотя чего я себя обманываю? «Конфликты будут стопроцентны, и разгребать их придётся мне». «Доброе ура, дети!» — широко улыбаясь, проговорила я, отрываясь от своих бумаг, стоило двери распахнуться. Но как только мой взгляд впился в тех, кто входил в класс, меня бросило в жар. А потом в холод. А потом снова в жар. В общем, мне сделалось дурно, потому что в кабинет вошли вовсе не дети. а вполне себе взрослые мужчины и девушки примерно моего возраста. Они неторопливо заполняли собой длинные лавочки. Пока я пребывала в полнейшем шоке, прямо с потолка мимо моей кафедры двумя ровными стопками свалились серые папки, поверх которых медленно слевитировала записка от ректора, что это личные дела моих учеников, с которыми я должна ознакомиться. Желаю удачи! Приписал он в конце, и отчего-то мне показалось, что с явной такой насмешкой. В этот момент я очень красочно представляла, куда конкретно директору эту удачу засунуть. «Рассаживайтесь. Я на минутку». Оповестила я своих детей, и пулей вылетела из кабинета, но уже в дверях застопорилась. «Аристотель, ты за старшего». Промчавшись по коридорам академии, а потом и мимо возмутившегося секретаря ректора в его кабинет, я влетела разъярённой фурией. Затормозить умудрилась только перед его столом, где и грохнула от души ладонями по столешнице. «Мои ученики не дети!» прокричала я, не скрывая ни возмущения, ни негодования. «А кто вам сказал, что ваши ученики дети?» Правая бровь Артемуса медленно поползла вверх, Но это все, чем он выразил свои эмоции. Внешне мужчина оставался абсолютно спокойным. «Но вы же!» — вспомнив все, что в моем присутствии произносил господин Прайвс, я к своему удивлению поняла, что он действительно ничего такого не говорил. Это я изначально думала про них как про детей, доверяя своей логике. Я почему-то считала, что магия просыпается в людях еще в малолетстве. По крайней мере, именно так писали в большинстве фэнтези. «Вы серьёзно думали, что ваши ученики дети?» — спросили у меня ровным тоном, даже с некоторой долей участия. «Да вы вообще ничего не сказали!» По инерции продолжила я возмущаться, не желая признавать, что сама ошиблась. «Они! Да некоторые из них выглядят старше меня!» «Вот это, пожалуй, ложь! Сколько вам лет?» а х да да вам нельзя задавать такие вопросы ну наверняка больше пяти раз вы ж и в ё т е одна без надзора старшей ведьмы рода сам себе придумал артемус ответ на вопрос полученной информацией я безусловно была удивлена я не знала что мне полагается старшая ведьма так вот им от се до три пяти лет по сравнению с нами они е щ ё дети а в магическом смысле и подавно «Прошу прощения, а сколько вам лет?» — поинтересовалась я, поумерив свой пыл. «Он думает, что мне больше пятидесяти. Неужели я так плохо выгляжу, что мой реальный возраст нужно умножать на два?» «Сто три». Ответили мне без лишнего смущения, повергая все в больший шок. «Еще вопросы?» «Нет», — скромно отказалась я от дальнейшей беседы. «Меня ждут на уроке». Из кабинета ректора в секретарскую я вышла не только ошарашенной, но и полностью выбитой из колеи. На ходу забрав у Лукреции с подноса кружку с чаем, который готовили явно не для меня, я выбралась в коридор. Так, с этим чаем, нервно отхлёбывая его, я вернулась обратно в класс, где стояла абсолютная тишина. Глянув на столы и мельком на учеников, я отметила, что все они сидели с раскрытыми тетрадями, а кое-кто даже успел что-то себе записать. Интересно, что, если я еще даже тему урока не озвучила? Господи, да они все старше меня, но я ведь учитель. Так и не проработавший по профессии, если не считать практики. Так, Лилька, отставить панику. А ну-ка, соберись. Итак. Я рада приветствовать вас в в е д ь м о в с к о й а к а д е м и и Магии. Ко мне можно обращаться госпожа-ведьма или госпожа Браус. Я являюсь куратором вашей группы. Представилась я, глядя исключительно в стену напротив. Так говорить было гораздо легче. Большинство занятий у вас буду проводить именно я и именно в этом классе. Чуть позже с вами запишем тему урока. А сейчас закройте, пожалуйста, ваши тетради. Каждая ваша тетрадь должна быть подписана, чтобы я точно знала, кому она принадлежит. Первый урок, как и второй, и третий, и четвёртый, прошёл на одном дыхании и в состоянии полнейшего ужаса. Руки почти всё время прятала под столом, потому что они мелко тряслись. Я даже не помнила, что говорила со страху, но в свои конспекты заглядывала часто. И если бы не они, то, наверное, так и сидела бы молча. А так весь запланированный материал изложила и даже на чьи-то вопросы ответила. Первая пара была посвящена целиком и полностью предмету «Ведьмовское право». На нём я говорила о технике безопасности в Академии и на уроках, а также раскрывала перед будущими ведьмами и ведьмаками самые главные, а точнее первые по списку, законы в Кодексе ведьм. «Ох, если бы мне их кто-нибудь рассказал прежде, чем ко мне заявился ректор!» Первый закон касался распространения полученных знаний. Ведьмы и ведьмаки ни при каких обстоятельствах не имели права раскрывать информацию никому, кроме своих будущих детей. Даже женам и мужьям нельзя было, если они являлись магами или, например, людьми. За это действительно грозило сожжение на костре своими же. Приговор в исполнение всегда приводило братство. Второй закон касался личных вещей. У каждой ведьмы за жизнь накапливался особый список предметов, который подлежал передаче из рук в руки наследникам или сжигался. Список этот не был большим. В него входили книги и записи, ведьмовской котёл, метла и фамильяр. Всё остальное в список личных вещей не входило и могло быть спокойно брошено, если, например, ведьме срочно необходимо было бежать. Метла, кстати, в случае смерти ведьмы являлась вещью бесполезной, потому что у каждой ведьмы она была своей. Что же касалось котла, то он сохранял себе информацию обо всех когда-либо приготовленных зельях. И если ведьма была нечиста на руку, то эту информацию не друг мог обратить против неё. Вторая пара была посвящена зельеварению. Я коротко рассказывала о сборе ингредиентов, а точнее о том, что берутся они не из воздуха. А некоторым ингредиентам, прежде чем они отправятся в котел, необходима особая подготовка. Акцентируя внимание на всех тонкостях и нюансах, я показательно сварила одно и то же простое зелье в трех котлах, подчеркивая мелкие и на вид незначительные детали, которые могут привести к абсолютно другому результату. В первом котле успокоительное зелье было сварено согласно рецепту. Во втором вместо высушенных листьев о дуванчика я добавила с в е ж и е п р и н е с ё н н ы е мне котом. А в третьей вместо г р а ц е с т и и положила грацастию. Оба растения приходились на одно семейство, но первое было безобидным и употреблялось в пищу, а второе ядом отравляло л ю б о е варево. Когда вторая пара подходила к концу, я решилась вступить в диалог со своими учениками. На этом на сегодня всё. Но я хотела бы узнать, как у вас вчера прошли заселение в общежитие. Не возникло ли трудностей? В ответ весь мой класс дружненько промолчал. Ну, радует то, что они хотя бы дружны. Тишина длилась гораздо дольше минуты, приведя меня в полнейшую растерянность. Ибо дети начальных классов, если не все, то многие, охотно шли на контакт. Да и знала я, как с ними себя вести. А со взрослыми что делать? Ну, раз всё хорошо, то можете идти. У вас сейчас по расписанию физкультура, то есть физподготовка. Тут же поправила я себя и обречённо выдохнула, усаживаясь обратно за кафедру. Шум поднимающихся мужчин и девушек меня больше не волновал. И я отчаянно хотела, чтобы они поскорее оставили меня в одиночестве. «Шо? Умаялась, бедняга!» — с сочувствием спросил у меня Аристотель, и я вздрогнула, услышав его голос. За последнюю пару я вообще забыла о том, что он находится в классе вместе со мной. «Как все прошло?» — спросила я тихо, особо не рассчитывая на похвалу. «Тебе честно или пощадить твое самолюбие?» «Не с и д и я и так понимаю, что все плохо. Если бы не студенты, до сих пор освобождающий класс, я уже спрятала бы лицо в ладонях и как следует побилась бы головой о кафедру. Хочешь, покажу твое лицо в последние четыре часа?» Весело предложил кот. Я не смело кивнула, п р и ч у в с т в у я худшее. И кот не стал меня разочаровывать. Он просто взял и выпучил глаза. так, как будто уже пару часов хотел занять трон всевластия в уединённой комнате. В этот момент в дверь моего кабинета постучали. «Да», — доброжелательно ответила я, предполагая, что это кто-то из моих учеников что-то забыл в классе. И оказалась почти права. С приятной улыбкой на лице в кабинет действительно заглянул мой ученик. Отросшие курчавые светлые волосы так лезли в его лицо. Он был высок, худощав, хорош собой, но, как на мой вкус, слишком смазлив. Как принц из мультика про зелёного огра. Кивнув парню, я словно к стулу филеем приросла, но нашла в себе силы выдавить. «Вы что-то хотели?» «Вы спрашивали, всё ли у нас в порядке в общежитии?» Напомнил он, целиком так и не просочившись в класс. Его ноги находились снаружи, в коридоре. «Да-да», — воодушевилась я, — «вот и первый контакт». «У нас там кровати очень скрипучие и тесные», — выдал этот блондин с отсутствием совести. «Не могли бы вы помочь нам в этом вопросе?» «Я прошу прощения, тесные для кого?» — всё же решила уточнить я. «Ну...» — протянул он, нисколько не смущаясь. «Для двоих». Я думала, что невозможно впасть в ещё больший ступор. Оказалось, что очень даже возможно. Но ненадолго. Вспомнив, что р а з г о в а р и в а л с тем, кто старше меня, я вдохнула, выдохнула и осознала со всей ясностью, что надо мной сейчас просто-напросто глумятся, как над неопытной учительницей. Плохо, плохо, что я показала свой страх, но мне же наверняка больше п я т и д а я же ведьма в десятом поколении, чёрт возьми! А вы не охамели, молодой человек? «Вам здесь что, увеселительное заведение?» Поднялась я из-за кафедры, а чтобы казаться внушительнее, еще и руки на груди сложила. Улыбка с лица блондина сползла в тот же миг, но меня уже было не остановить. «Весело вам, да? А хотите, чтобы и мне было весело? Сейчас как проклянул по самые уши, не отделаетесь!» «Что здесь происходит?» и без того приоткрытая дверь резко распахнулась, пуская в кабинет ректора Академии. Но так я подумала лишь в первое мгновение. Статный красавец был просто похож на а р т ю м у с а но всё же это был другой человек. Несколько шире в плечах, немного выше, да и взгляд его не казался наполненным превосходством. Честно говоря, я аж обомлела на миг. Может, это заместитель ректора, скажем, его брат? Решив держать лицо до последнего, я ответила чистую правду. «Воспитательный процесс. А вы кто?» «Я староста нашего класса», — произнёс мужчина, перекинув длинный чёрный хвост за спину. «Староста? То есть мой ученик?» «Ничего не понимаю, но отчаянно продолжаю держать лицо». «В таком случае объясните, пожалуйста, своему другу, что скрипучие, тесные для двоих кровати — это не моя проблема». А теперь свободные оба. Строго приказала я и тут же изменила своё решение. Хотя нет, готовьтесь по пройденному сегодня материалу. Завтра вызову обоих. Блондин после моих слов совсем паник, а вот староста смерил меня нечитаемым взглядом. Даже каким-то пробирающим, что ли. Но я стойко выдержала всё до тех пор, пока они не скрылись за дверью. Вот тогда я и упала на свой стул. «Ну ты, мать, сильна!» — присвистнул кот, то ли издеваясь, то ли действительно с уважением. «Меня ж пробрало до самых когтей!» «Пусть з н а е т что со мной шутки плохи!» — кивнула я своей мыслью в знак того, что поступила совершенно верно. И еще раз кивнула, чтобы точно себя в этом убедить. «Пар у меня на сегодня больше не было!» Поэтому я с чистой совестью отправилась в столовую на обед, а потом домой готовиться к завтрашним занятиям. В столовую кот со мной не пошёл, назвав это место недостойным даже его хвоста. Но мне было откровенно по барабану. Кормили тут неплохо, да и всё лучше, чем готовить самой. Тем более на халяву. Уже по дороге к дому на Зелёной аллее я встретила куда-то спешащую Амелию. Девушка сегодня была чудо, как хороша, в бежевом приталином платье с отделкой из белого кружева. «О, хорошо, что я тебя встретила!» — обрадовалась она, стиснув меня в объятиях, как родную. «Ты в город сегодня со мной пойдёшь? Мы с преподавателями начало учебного года отметить собираемся». «Прости, я бы с удовольствием, но не могу», — напустила я на себя вселенскую скорбь, на ходу придумывая, чего бы такого соврать. «Мне готовиться к завтрашним парам надо. Приходится собирать материалы для каждого урока, чтобы составить план на год». «Жаль». Амелия действительно очень расстроилась, ну, ровно на секунду. «А как тебе твои новые ученики? Правда симпатичные?» «Будь я лет на сорок помоложе...» «А тебе сколько?» — спросила я из чистого любопытства. Ну, так, чтобы сравнить. ь 82. Ничуть не смущаясь, улыбнулась девушка. А у меня как-то вдруг неожиданно дёрнулся глаз. «Чтобы я в свои 82 так выглядела?» «Ну ладно, встретимся завтра». Помахав мне на прощание, преподавательница отправилась дальше по дорожке. В полнейшем шоке я пребывала даже тогда, когда наконец вернулась домой, чем и поделилась с Аристотелем. «А чего ты удивляешься?» произнёс к о т е к а шурша на кухне. «У тебя по сравнению с ними ещё вся жизнь впереди». «Ты меня совсем не подбодрил», — вздохнула я, ощущая себя маленькой и какой-то неважной. «Да тут каждый первый старше меня». Но раскисать времени не было. У меня имелся план, и я собиралась его придерживаться. «Я документы забыла в кабинете, скоро вернусь», — Проговорила я для кота, а сама п у л и отправилась в академическую библиотеку. Ещё на экскурсии я увидела, что библиотека в академии пока небольшая, но ректор обещал постепенно заполнить её книгами и пособиями под завязку. Однако не указал, когда намеревается выполнить своё обещание, так что сейчас в просторном помещении талмудами были фактически заняты всего два стеллажа из десятков. «Добрый день!» — крикнула я в пустоту. Где есть библиотека, должен быть и библиотекарь. Его помощь в поиске необходимых книг мне очень сильно была нужна. Добрый день, внезапно произнесли за моей спиной тонким хрустальным голосом. Обернувшись на звук, пальцами п о т е р л а свои глаза. Передо мной, прямо над столом, порхала маленькая, даже миниатюрная фея. Её полупрозрачные крылышки отливали насыщенным зелёным цветом, в то время как сама она походила на жёлтую веточку в своём жёлтеньком платье да со светлыми волосами. «Вам нужна моя помощь?» — улыбнулась это чудное создание, опасливо подлетая чуть ближе. «Мне нужны книги по порталам в другие миры и по ведьмовскому братству для занятий. Не могли бы вы мне помочь с поиском?» — попросила я по-прежнему, не веря своим глазам. К сожалению, книг на эти темы пока нет в нашей библиотеке, но я выпишу их из столицы специально для вас. Думаю, через месяц-другой они уже будут у нас. Так долго я ждать не могу. Я расстроилась, услышав ответ, и всё волшебство от увиденного мгновенно рассеялось. Тогда обратитесь в городскую библиотеку Сайлима. У них выбор больше нашего. Спасибо за совет. От души поблагодарила я, вновь воспрянув духом. Однако сегодня в город я так и не пошла, отложив это важное дело на завтра. Сегодня у меня были другие планы. Во-первых, приготовиться к следующим парам, а во-вторых, разобрать, наконец, бабушкины сундуки. Вечер обещал быть самым спокойным из тех, что я провела в этом мире. А вот утро следующего дня как-то сразу не задалось.